Развернув на бок вздрагивающее, размякшее тело, понял, что все закончилось. Тепло, накопленное жизнью, вместе с кровью покидало его. Глаза заволакивала мутная пелена, и они остались вяло прикрыты. Отключит, кто и где не пойму Тащу из-под него автомат, весь в липкой теплой крови с комками земли и снега. Кажется, сейчас отплевываясь, сон зарет. Ты что, обалдел, что ли? Вместе с ремнем вытягиваю руку, и она рвано вздрагивая, вдруг совершенно безразлично отпускает автомат. Весь диск изжеван попаданием роя пуль. Опять крик. Но откуда? Кто и что кричат? Понять не могу. Странный фырчащий звук над головой. Какое-то мгновение сознание ничего не фиксирует. Его нет. Что? Все? А вот опять слышу, вижу. Рву затвор на себя, привычно напрягаюсь, ожидая напор давления выстрелов, как палка диск пустой. В низине частые беспорядочные взмахи рук и опять этот хромающий звук летящих на нас их на длинных деревянных ручках гранат. Некоторые в шальном азарте бросить прицельно и дальше вскакивали в полный рост. Какие-то неясные, Быстрые тени, скользкими силуэтами, метнувшись в сторону, исчезли, оставив загадку и вопрос, показалось или было, и что это. Опять разрывы, но много дальше. Перестарались, слишком подползли, наверное. В них уже вызрела уверенность, решимость. Вот сейчас, уже в следующее мгновение, расстрелять в упор, смести, стереть, убрать. Отрывистые гортанно, нагло, громко. Вроде пытаясь догнать что-то, пронеслось в долине по-немецки. Темная полынья, вскочив, ожила, вопль с каждой секундой усиливался, набирая силу, черная масса неистово вдруг взреве вколыхнулась и бросилась до нас. Огонь, гранаты, гранаты, раздирали темноту и нарастающий ор, и хрип за спиной. Одна за другой летели они навстречу, Орущие, обезумевшие бледной темноте, Но и это уже не спасало нас. Все, конец, вдруг огонь, Грохот орудий рядом, Ошалев от отчаяния И мелькнувшей надежды жить, Мы дурными, истошно дикими голосами Тоже что-то такое вопили, Отдаленно напоминающие «Ура!». Черная лавина внизу сбилась, Распалось на части, вой оборвался, кто-то ринулся в снег, кто-то повернул бежать обратно. Основная темная масса в растерянности топталась на месте, казалось, обиженно смотрела в нашу сторону. Орудие разразилось еще четырьмя-пятью, едва ли не слитыми в единый залп выстрелами. Лежа мы завыли уже более определенно и внушительно.